Глава восемнадцатая Рита Блонди не смотрел в сторону зала, он оглядывал улицу. Его белобрысый хвостик исчез, короткие волосы были стильно уложены, но я узнала бы этого гаванюка и через двадцать лет. Столько крови он у меня попил. Мигающая реклама освещала его худощавую фигуру, отчего он казался призраком, ходячим мертвецом, пришедшим по мою душу. От страха я резко присела и спряталась за непрозрачным низом двери. Меня трясло от ужаса. «Ладно, уйду». Из задних комнат появилась рассерженная Анжела. Она тащила за собой чемодан. «Если тебе подруга не нужна, ну и чёрт с тобой!» «Сядь на пол!» — прошипела я. «Что? Задницу прижми!» «А что?» — всё ещё не понимала подружка. Я на четвереньках, как человек-паук, добралась до неё и дёрнула вниз. Мы вместе повалились на пол. Я потащила Анжелу за собой под крайний стол и вовремя. К стеклу прижались ладони, а потом нарисовалось приплюснутое лицо. «Мамочки мои!» Взвизгнула Анжела и полезла за телефоном. «Молчи! Я полицию вызову! Молчи, замри!» Мы схватились друг за друга и, несколько секунд, не отрываясь, смотрели на дверь и тряслись. Наконец Блонди выпрямился. Разглядел он что-то или нет, мы так и не поняли. Но он спустился с крыльца и пошёл к машине, припаркованной у тротуара. Как только автомобиль скрылся из виду, я выдохнула и ещё больше задрожала. Адреналин бушевал в крови. «Кто это был? Ты чего так испугалась?» Шопотом спросила Анжела. Я потащила её за собой в кухню. Мы на четвереньках преодолели зал и смогли расслабиться, когда закрыли за собой дверь в заднее помещение. Я кинулась в ванную и повисла над унитазом. Анжела, всё ещё не понимая, что сейчас произошло, сочувственно гладила меня по спине, пока я выбрасывала в туалет остатки нашего чаепития. Подруга помогла мне встать и умыться, а потом бережно посадила на стул. "Рита, ты меня напугала. Кто это был?" тихо спросила она, поглядывая на закрытую дверь. «Друг Антона. Тот. Блонди. Ты его ни разу не видела». «О, боже! Это что, война началась? Сначала была телефонная атака, а теперь перешли в открытое наступление». «Не знаю. Но почему ты не позвала меня к телефону? Вдруг Антон хотел о чём-то предупредить?» «Простонала я». «Да ну!» — махнула рукой Анжела, но в её лице заплескалась растерянность. «Просто вспомнил о тебе, вот и решил узнать, как ты живёшь. Даже дружка подослал. Не мог он просить Павла. Они на ножах были». При мне дважды доролись. Антон из-за него заболел тяжело. Правда? Тогда что этот хмырь делал у двери кафе? Не знаю, потому мне и страшно. Вспомни, что Антон говорил. Да я не слушала. О, боже, прости меня, я же не знала. Подруга всхлипнула, потом обняла меня и заревела в голос. Анжела, хватит посыпать голову пеплом. Вспомни, иначе мне придётся собирать вещи и уезжать назад в Любимовку. Там меня никто не найдёт. Ну, погоди. Что-то блеял вроде позавирью ту срочно, потом козой меня обозвал. Я ещё больше разозлилась, как-то даже телефон из розетки выдернула, чтобы не доставал. Анжела от смущения и не знала, куда себя деть. Она снова поставила на плиту чайник, налила нам по чашке, размешала сахар, я пригубила чай, потому что горло судорогой сводило от сухости, но не смогла проглотить. Он был похож на смертельную дозу яда. Столько сахара в него положила подружка. Что ещё? Голос его звучал странно. Он будто прятался от кого-то. говорил тихо, но злился жутко. Я подёрла пальцами виски. Что же Антону надо? Почему меня разыскал? Вдруг меня будто ударило по голове молнией. Я вскочила и кинулась в комнату Кленочки. Дочка сладко спала, подложив под щеку ладошки. Я упала перед кроваткой на колени, уткнулась носом в пухлую ручку и приглушённо завыла. Ты чего, идиотка, ребёнка разбудишь? зашипела сзади Анжела. Она подняла меня и потянула обратно в кухню. Но я ничего не соображала. вернулась обратно, вытащила из шкафа сумку и стала кидать туда Леночкины вещи. Я бросаю, подруга вытаскивает. Потом она схватила меня за плечо, встряхнула резко, так что я чуть не столкнулась затылком о дверцу шкафа, и потянула меня за собой. Она подвела меня к раковине, пустила воду и сунула мою голову под ледяную струю. Я вяло отбивалась: "Отстань, пусти". "Не пущу. Рассказывай, чего переполошилась". Она яростно вытирала мне волосы полотенцем, и от этих простых действий я вдруг начала приходить в себя. «Они узнали о Леночке?» «Ну, узнали, и что? Папаша должен был сам появиться». «Он звонит уже несколько дней, хочет о чём-то предупредить. Это ещё хуже, чем если бы он появился сам». «Что хуже?» Подруга перестала мучить мою голову, потом полотенце свалилось мне на колени. Я подняла веки. Анжела стояла и смотрела в одну точку на стене. Её лицо то хмурилось, то светлело, то словно на него ложилась тень. «О, Боже, я поняла. Что?» «О ребёнке узнала его мамаша». Анжела плюхнулась рядом на стул и залпом проглотила своё сладкое пойло. Мне надо бежать. Погоди, не гони пургу, подруга посмотрела на меня. Никуда ты не побежишь. Всю жизнь собралась прятаться. Нет уж, будем защищать и тебя, и Леночку. Как? Стёпка. Что Стёпка? Не поняла её я. Скажи, что он твой муж, а Леночка совместный ребёнок. Я опешила. Такая мысль мне даже в голову не приходила. В душе распустилась пышным бутоном радость. Стёпка не откажется. Но вот тут цветок и завял. Если я предложу другу такой вариант развития событий, он, конечно, согласится, но не примет ли блеф за правду? Не сразу. Нет, но постепенно начнёт предъявлять на меня права. Как я тогда выкручусь? Получается, сама загоню себя в новую ловушку. Однако Анжела права, прятаться я точно не буду. Пусть приходит. Это не очень хорошая идея. Если только на самый крайний случай Я о том и говорю. Зато я говорю о другом. Я не буду больше прятаться. Если Анна Анатольевна узнала о Леночке, скажу, что это ребёнок Степана. Если же меня разыскивают по другой причине, дочку будем прятать. Но сначала я хочу поговорить с Антоном. Больше трубку не бери, я сама. Не буду, конечно. И в мои дела любовные не лезь, я сама разберусь. Плохо это будет или хорошо, но это моя жизнь. Ладно, не ворчи. Анжела протянула мне оттопыренный мизинец. Мир. Мир, пошли спать. Следующий день закрутился в обычном режиме, только я старалась не выходить из кухни. Может быть, Блонди ещё не знает, что я работаю именно в этом кафе. Просто заглянул выпить чашку кофе. Так я убеждала себя, но надежда на случайность была слабая. Посторонний человек не вернётся вечером и не станет заглядывать в закрытое кафе через стекло. Стёпа позвала я друга. Надо установить сигнализацию. Ты же хотела немного сэкономить, раз вы с Анжелой живёте при кафе. Теперь уже не хочу. А лучше установить видеокамеру, чтобы я могла постоянно мониторить окрестности. Ладно, я поспрашиваю у ребят». Телефонный звонок раздался уже ближе к вечеру. «Рита, подойди сама», — заглянула в кухню подруга. «Что-то случилось?» — спросил Степан, когда я, сметая стулья на бегу, примчалась к барной стойке. Мы с Анжелой решили пока держать в тайне ночное приключение. «Нормально всё», — ответила я. «Да, я слушаю». Сердце готово было выпрыгнуть из груди от возбуждения, но волновалась я зря. Это звонил поставщик кофе. Ну, что, рядом тут же оказались Анжела и Степан. Пока ничего. Я только сделала два шага, как телефон зазвонил снова. Пришлось бежать назад. Но уже цветы в душе не распускались. Маргарита Васильева слушает. Рита, это я, прошелестел тихий голос. Я глубоко вздохнула, чтобы остановить панику, перехватившую горло. Рука с телефоном задрожала. Анжела снова кинулась ко мне, но я выставила перед собой ладонь, не давая ей приблизиться. И что? Что ты хочешь после 5 лет отсутствия? Прости меня, если сможешь. Родной голос далёкий, но по-прежнему любимый, он дрожал, вибрировал, а вместе с ним дрожала и стонала от боли моя израненная душа. Я едва справилась с эмоциями и до спазмов в суставах сжимала трубку. Терши, тержись, держись, не поддавайся его влиянию, билась в висках мысль. Поздно уже просить прощения, резко ответила я. Говори, зачем меня разыскал? Рита Я глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Так психологи учат справляться со стрессом. А ещё мне надо следить за мимикой, чтобы не выдать себя близким. О, боже, как же это было трудно. Хотелось закричать, выплеснуть на Антона всю боль, которая накопилась за эти годы. Но нет, нельзя. Рита, ты меня слушаешь? Уже кричал в трубке Антон. Ничего, продолжай, выдавила из себя я, чувствуя, как по спине течёт пот. Ты можешь куда-нибудь уехать временно. Зачем Понимаешь, моя мать я насторожилась и превратилась во внимание. Анна Анатольевна решила и через 5 лет меня достать. Успокой её. Ты свободен от нищинки. Не понял, ты сейчас о чём? В голосе Антона удивление сменило тревогу. А нашим браке, зашептала в трубку и отвернулась к стене, чтобы никто не увидел выражения моего лица. Хотел посмеяться надо мной? У тебя получилось. Наговорил невинной девочке красивых слов, она и уши развесила. Рита, я ничего не понимаю, говори яснее. Почему я свободен? Мы же с тобой официально поженились. Внезапно в дверях кафе я увидела дочь, которую из садика забрала Людмила. Мы договорились это делать по очереди. "Мамочка!" кинулась ко мне Леночка. Импульсы ужаса побежали по всему моему телу, и я нажала на кнопку, завершая разговор.